Энни не спится, хотя она совсем вымотана. Она вертится и косится на зеленые цифры электронных часов на прикроватной тумбочке. 3.48 Она встает и спускается вниз, чтобы завалить себе мятный чай. Нет смысла пытаться заснуть. Не сейчас, когда впечатления так свежие и яркие. Ужин прошел на удивление, хорошо, учитывая, что, совершенно очевидно, ее отец действительно старался быть очень тактичным. Брэда, разумеется, заранее предупредила его, но это ведь не единственная причина. Если честно, Энни удивилась, что он продержался так долго, прежде чем сбежать в бар. Несмотря на его талант все отрицать, ему наверняка было действительно сложно. Даже отец не смог бы стереть из памяти их последний разговор ту отвратительную сцену, которую Эни не забудет до конца жизни. Тогда, четыре года назад, она собралась сообщить отцу, что встретила другого и отменяет свадьбу с Филиппом. Ей почти смешно вспоминать свои нелепые переживания, учитывая, с чем на самом деле пришлось столкнуться. Стоило на секунду об этом задуматься, и вот уже сцена прокручивается перед глазами, как много раз раньше. Теперь эти воспоминания снова будут ее преследовать. И хотя она смотрит в прошлое настолько отстраненно, насколько может, ее все равно охватывает недоверие, ярость и острое замешательство. Эмоции такие яркие, будто все случилось вчера. Вот она легонько стучит, набирает воздуха в грудь и открывает дверь в кабинет отца, готовясь рассказать о своем решении: что она не выйдет замуж за Филиппа его идеального будущего зятя. Как это неужасно, ужасно, она влюблена в другого. Это будет удар для всех, она понимает. Филипп — сын старого друга ее отца, наследник сети отелей, почти что сын, о котором отец так мечтал. «Папа?» — она опешила, заметив, что он не один. «Мне надо поговорить с тобой. Это важно». Она запинается, когда привлекательный парень, смутно кого-то ей напоминающий, поворачивается к ней. Он уверен в себе, смотрит с любопытством, а уголки его губ приподняты в легкой улыбке. Ее отец, который сидит за столом напротив, выглядит взволнованным. «Не сейчас, не. Он резко поворачивает голову в сторону двери, давая понять, что ей следует уйти. «О,» «Пожалуйста, не обращайте на меня внимания», — говорит незнакомец, улыбаясь. Похоже, ситуация кажется ему забавной. «Извините», — говорит Энни, переводя взгляд с одного на другого, ожидая, что ее представит. «Я не хотела прерывать ваш разговор». «Я уже ухожу», — говорит незнакомец. Он многозначительно взглядывает на отца, но тот не смотрит в глаза ни ему, Не ей, а пристально глядит прямо перед собой. «Приятно познакомиться, Энни». Он пожимает ей руку и собирается уйти. Она отступает, чтобы дать ему пройти. «Мы не встречались раньше?» Она заинтригована. «Ваше лицо кажется мне знакомым». Он приостанавливается у двери, оборачивается, улыбается и говорит... Наверное, это потому, что у нас общий отец. Я Конор, твой единокровный брат. Ну, видимо, ты этого не знала. Потом он уходит, дверь за ним закрывается. Комната внезапно кажется слишком маленькой. Не хватает воздуха. Энни подходит к столу, опирается на него руками, лицом к отцу, а он все равно не смотрит ей в глаза. «Посмотри на меня!» — произносит она, будто не своим голосом. «О чем, черт возьми, он говорит?» «Я тебя умоляю». Отца не узнать, он говорит скомканно и невнятно, словно скулит. «Умоляю тебя, Энни, дорогая. Не говори матери. Это разобьет ей сердце» слезы наполняют его глаза и скатываются по почему-то ставшим морщинистым щекам он неуверенно встает подходит к дальней стене где помещаются резные книжные полки и ящички открывает один из них и достает бутылку виски джемисон вот выпей говорит он и наливает два стакана тебе надо чтобы прийти в себя то ли сочувствие к ней, то ли жалость к себе, она толком не может понять, мелькают на его лице. Прежде чем она успевает отказаться, он сам выпивает первую рюмку и сразу наполняет ее еще раз, мгновенно забыв о том, что пытался ее утешить. Я не знал, действительно не знал, откуда мне было знать. Лжец, ты же не расскажешь Енне. Нельзя ей рассказывать. Правда. Алкоголь делает его смелее. Ты же понимаешь, что это ее уничтожит. Пообещай мне, пожалуйста. Я умоляю тебя ни слова, ни твоей матери. не Ди. Точно неди. Ди. Он вспоминает свою вторую дочь, и мысль о ней внезапно отрезвляет его. Боже мой. У Дины наверняка случится нервный срыв. Он прямо излучает тревогу. «Пожалуйста, Энни!» Снова уговаривает ее он. «Пожалуйста, сделай это для меня. Ты самая сильная в нашей семье. Пока я жив, я больше никогда ни о чем тебя не попрошу. Если не ради меня, то сделай это ради матери». Он несколько раскивает головой, видимо, решив, что эта причина ее убедит. «Для матери это будет!» По его лицу катятся пьяные слезы. Она не может смотреть на него больше ни минуты. Вместо этого она говорит то, что пришла сказать. «Свадьба отменяется. Именно это я и хотела тебе сообщить. Моя помолвка с Филиппом расторгнута. Я встретила другого. Мама знает». Я ей уже сказала: у нее изменился голос, и ее слова звучат глухо. Затем она отступает к двери, наблюдая, как на лице отца отражаются сначала недоверие, а затем понимание и выбегает из кабинета. Энни бежит в свою комнату, чтобы побросать вещи в рюкзак. Мать входит за ней. Ты сказала ему. Спрашивает она, обеспокоена. Сейчас она кажется старше своих лет. «Да», — напряженно отвечает Энни. «Я сказала. Я возвращаюсь в Лондон». «Но твой рейс только завтра?» Брэда телебит цепочку на шее. «Ох, я так и знала!» Она качает головой. «Он озверел, не так ли?» «Не принимая это близко к сердцу Энни». Ты же знаешь, что бы он не наговорил, он не хотел тебя обидеть. Это из-за бедра. Оно у него сейчас ужасно болит. Он как раненый бык. Не в себе. Ему бы обратиться к специалисту в Дублине. Доктор Майк это организует. Она все продолжает говорить, решив, что ее вспыльчивый муж просто не справился с очередной вспышкой гнева. Я поговорю с ним. Я заставлю его понять себя. Просто он очень любил Филиппа. «Мы все любили». «Ты точно уверена?» Вопрос повисает в воздухе. Энни подходит к маме и берет ее за руки. «Я точно уверена, мама». «Доверься мне». Лицо матери смягчается. «Ну, в таком случае кто я такая, чтобы стоять у тебя на пути?» Она улыбается. Пусть будет как лучше для тебя. Но Эни, будь осторожна, не принимай поспешных решений. Это все очень внезапно, ты должна понять. Полагаю, ты привезешь его познакомиться, когда придет время. Все будет в порядке, мама. А теперь мне пора. Они обнимаются. Береги себя. А затем не уходит, чтобы мама не успела заметить, что произошло что-то гораздо большее, чем просто ссора. «Ты ведь будешь на связи, Энни?» — говорит она вслед, пока та спускается вниз. «И не волнуйся об отце. Я заставлю его образумиться. Он успокоится, вот и видишь. Я позвоню тебе, как только доберусь домой. Люблю тебя». Она садится в машину и уезжает. Итак, вот что Энни выяснила о своем брате. Его зовут Конор. Кон в честь его... их отца. Его мать в этом стояла насмерть. Отношение к этому имени у него неоднозначное. Ему 31 год, а Энни — 32. Он появился в результате летнего романа ее отца с хорошенькой молодой девушкой, отдыхавшей с семьей в отеле. Энни все подсчитала. Это случилось тем летом, когда ее мать восстанавливалась после экстренной операции по удалению матки, вызванной осложнениями при рождении Энни. Его мать вышла замуж за человека, который полюбил их обоих и воспитал его как собственного сына. От этого брака у его матери родилось еще трое детей. Две сестры и брат. Их семья очень дружная. Его родители честно рассказали Кону о его биологическом отце, как только он стал достаточно взрослым, чтобы все понять. Биологический отец, узнав о существовании Кона, не захотел иметь с ним ничего общего. Он предложил денег. Они отказались, деньги им были не нужны. Это, видимо, было встречено с облегчением. Ее единокровный брат не хочет поддерживать отношения с их отцом или с кем-либо из его законных детей — Он просто хотел единожды встретиться с ним, посмотреть ему в глаза, сказать, что ему не о чем беспокоиться, что Кон не собирался разрушать его уютный брак и семейную жизнь. Он понял, что их отец трус, когда увидел его. Я не узнала это все из признания отца и от самого Кона, которому она позвонила после этого. Кон изменился и сказал, что не хотел ее в это втягивать — Но не смог устоять перед искушением увидеть, как его отец передернется. Он не хотел причинять Энни боль. Это было неправильно, сказал он. Это не твоя вина. Все это не имеет к тебе никакого отношения. Он отказался встретиться с ней, чтобы поговорить и обсудить ситуацию Без обид, объяснил он. Но знакомиться или дружить с вашей семьей мне не интересно. У меня уже есть своя совершенно замечательная семья. Я просто хотел встретиться с ним лицом к лицу. Он заслужил, а мне это было нужно. Теперь я могу оставить все в прошлом и двигаться дальше. Желаю тебе всего наилучшего, Энни. Он говорил не по годам мудрые вещи. Ее единокровный брат. Ты, похоже, очень милая девушка, но когда мы закончим разговор, я о тебе забуду. На совсем. Как и о всей вашей семье. Всего наилучшего, Энни. Я искренне тебе этого желаю. После паузы он повесил трубку. Это был первый и единственный раз, когда я не с ним говорила.